— Семен Петрович, — позвала меня диспетчер, — я вам вызов оформила, клиент хотел с вами переговорить, я записала его номер, это прямой мобильный, перезвоните? — А чего не перезвонить, конечно, перезвоню. Не все же в комнате отдыха телевизор смотреть. Захожу в диспетчерскую, устраиваюсь в кресле поудобнее и снимаю трубку. Прямой мобильный номер стоит недешево. Клиент, наверное, какая-то шишка. «Начальник охраны Муромов слушает!» — раздался в трубке суровый мужской голос. «Это Семен Петрович, ветеринарный врач». «Может, я не туда попал?» — мелькнула мысль. «Здравствуйте, доктор. Как хорошо, что вы перезвонили. Меня зовут Михаил». Голос мужчины сразу изменился, стал теплым и доброжелательным. «У меня с котом серьезная проблема. Срочно нужна ваша помощь. Вы приедете?» «Приедем, конечно, Михаил. Что у вас случилось? Расскажите в двух словах». Секунда, две, три. В трубке тишина. «Алло, Михаил, слышите меня? Я спросил, что у вас с котом?» «Да, извините, доктор, что-то со связью. Понимаете, у меня кот стал какой-то вялый и линяет сильно. Я очень за него беспокоюсь». Я бросил взгляд на часы почти восемь вечера. Начальник охраны с прямым мобильным номером вечером вызывает врача к коту, который линяет. Бред. Михаил, простите, вы уверены, что помощь нужна срочно? Если у кота проблема с шерстью, может вам лучше подъехать в клинику, сдать анализы? «Нет, доктор, очень срочно, пожалуйста, приезжайте. У вас есть какой-нибудь двойной тариф или срочный вызов? Я заплачу, сколько скажете, мне очень нужен хороший врач». В голосе мужчины стали пробиваться нотки отчаяния. «Хорошо, Михаил, мы выезжаем. Адрес у меня есть, до свидания». «Саня, улица Зорги, 16, знаешь, где это?» – спросил я водителя, пока мы тащили в машину переноски. «А, красный дом, знаю, конечно. Недалеко от метро Полежаевская». «Почему красный?» «Ну, потому что он красного цвета. Дом, по-моему, после военной постройки. Фасад отделан красной плиткой. Очень необычно смотрится, особенно зимой, на фоне снега. Красивое место. Правда, говорят, наркоманское». «Вот ты, Александр, меня порадовал. Там притоны, что ли? Ты-то откуда знаешь?» «Ребята, — говорили из других бригад, — дом красного цвета рядом с метро, прекрасный ориентир. Во дворе большой зеленый сквер, скамейки, тишина, там наркоши. Во дворе красного дома встречи назначают. Мне водители рассказывали, что летними вечерами там на скамейках целые табуны нариков тусуются, шприцы валяются везде, ампулы. Но сейчас зима, холодно, надеюсь, не будет никого». «Да уж, товарищ водитель, успокоил ты меня. Едем в наркоманское место лечить кота, который поздним вечером вдруг начал линять». Водитель оказался прав. Большой темно-красный дом с белыми арками вокруг окон нижних этажей я заметил издалека. Мы обогнули угол здания и въехали во двор. Скамейки были заметены снегом. Ледяные корки на вершинах сугробов поблескивали в желтоватом свете уличных фонарей. Сквер был холодным, тихим и пустынным. «Ну и хорошо», — подумал я. Мы зашли в подъезд и поднялись на второй этаж. Над нужной нам дверью красноватым глазком подмигивала камера видеонаблюдения. Я нажал на кнопку звонка. Дверь нам открыл мужчина богатырского телосложения в белой футболке, джинсах и открытых кожаных тапочках на босу ногу. «Здравствуйте, доктор! Я Михаил!» И он протянул мне руку. Михаил выглядел очень колоритно. Футболка плотно обтягивала бугрившиеся мышцы. На левом плече виднелась немного расплывшаяся синяя татуировка, надпись «56 ГВОДШП». А под ней рисунок черепа в десантном берете с зажатым в зубах ножом. Мощная левая грудная мышца напоминала засунутый под футболку том Большой советской энциклопедии, а вот правой грудной мышцы не было вообще. В этом месте футболка странно провисала, а из-за ее ворота на правую сторону шеи выходил некрасивый багровый рубец. Темные коротко стриженные волосы на голове местами были абсолютно седыми как будто парикмахер хотел покрасить клиента в черного леопарда с белыми пятнами. Сходу я бы дал Михаилу лет 35, но, немного приглядевшись, скинул ему лет 7-8. Вероятно, этот молодой мужчина успел многое повидать. — Нам сейчас нужно будет пройти через большую комнату, — осторожно предупредил Михаил. — Квартира пока еще коммунальная, поэтому комната как бы общая, проходная. «Вы не торопитесь, я впереди вас пойду». Мы с водителем переглянулись, и тот недоуменно пожал плечами. «Мол, ладно, пойдем уж, раз пришли». Михаил распахнул дверь, сделал шаг вперед и остановился, внимательно разглядывая пол. «Подождите немного, пока не заходите», — сказал он, не оборачиваясь. «Блин, вот мы попали», — пронеслось у меня в голове. Похоже, у этого бывшего десантника посттравматический синдром, и он в пустой комнате на полу растяжки ищет. Я не успел закончить мысль, как из-под стоящего в дальнем углу старого кресла вылетела серая тень и бесшумно скользя понеслась по полу. Это был какой-то клубок темной пыли, размером почти с кошку, и он летел к босой правой ноге Михаила». Берегись! — заорал водитель и, схватив меня за плечо, дернул назад. На лице Михаила не дрогнул ни один мускул. Молниеносно отдернув правую ногу, он отпрыгнул в сторону, и левой ногой нанес четкий футбольный удар щечкой по серой тени. В стороны полетели пыль и перья, и отброшенный мощным ударом серый клубок, со злобным клёкотом улетел обратно под кресло. Михаил обернулся и одарил нас широкой доброй улыбкой. «Теперь проходите, пожалуйста». «Что это было?» – прошептал водитель, продолжая сжимать мое плечо. «Это Кука!» – ответил мужчина. «Кто?» – в один голос воскликнули мы с Александром. «Кука! Большой серый попугай! Вернее, попугайха, хотя я не знаю, как они отличаются». Это квартира коммунальная, четырехкомнатная. Я здесь купил сначала одну комнату, потом, когда стал хорошо зарабатывать, выкупил еще две. Осталась одна комната, в которой живет девчонка молодая, какая-то певичка, и у нее это долбанутая попугаиха. Эта певичка вредная и меня не любит. Сколько раз уже предлагал ей не то что комнату, квартиру однокомнатную купить, только бы она съехала отсюда». Она ни в какую. Мол, комната моя, буду жить здесь и все. А ее попугайха Кука вообще меня ненавидит. Охотится на меня, у нее клюв знаете какой? Я видел, как она абрикосовые косточки раскалывает. Но меня так просто не возьмешь. Опыт есть. «Михаил, вы же ее можете одним ударом?» «Того», — осторожно предположил я. «Нет, что вы, доктор, я свою силу знаю. Бью легонько, в воспитательных целях». Смешно сказать, я этой куке даже немного благодарен. После ранения стал спать плохо. Ночью просыпаюсь от того, что вокруг мина рвутся. Вскакиваю и начинаю бродить в темноте, не могу понять, где нахожусь. А как выйду в комнату, где на меня этот коршу находится, видимо, рефлексы срабатывают и сразу просыпаюсь. «Понимаю, что здесь я в Москве, живой. Ладно, заходите, здесь безопасно, это уже моя территория». Комната, вероятно, играла роль гостиной. У стены стояли большой телевизор и крутой музыкальный центр с длинными вертикальными колонками. В середине комнаты располагался журнальный столик, рядом с ним массивный кожаный диван с подлокотниками из черного лакированного дерева. Часть дивана была закрыта пушистым пледом, на котором, свернувшись калачиком, спал большой серый кот. Услышав шаги, он проснулся, внимательно посмотрел на нас и широко зевнул, показав белые острые зубы и розовый язык. Затем сладко потянулся, зажмурив глаза и выгнув спину. — Давай, босс, иди сюда, знакомься с гостями, — позвал кота Михаил. Кот легко и грациозно спрыгнул с дивана, подошел к Михаилу и громко мурлыча начал тереться об его ноги. Я внимательно посмотрел на кота, потом на Михаила, мужчина поймал мой взгляд и сразу отвел глаза. «Послушайте, Михаил», — начал я максимально вежливо, но твердо, — «для меня очевидно, что кот ваш абсолютно здоров, по крайней мере, внешне. Ваш вариант с вялым и линяющим котом я признаю несостоятельным». «Мы тут все люди взрослые, а вы производите впечатление серьезного человека. Давайте рассказывайте, что у вас за проблема. Мы постараемся вам помочь, если это в наших силах». «Скажите, доктор, для вас врачебная тайна не пустое слово?» Осторожно начал Михаил. «Все, что вы расскажете, останется между нами», – заверил я. Михаил глубоко вздохнул. «Я...» Начальник охраны одного крупного московского казино. У меня есть лицензия на оружие. Но я обычно его домой не приношу, сдаю в оружейку. Сегодня у нас была очень большая выручка, и я лично сопровождал инкассаторов в банк. Со своим оружием, естественно. Нас перед банком тонированная машина подрезала. Я уже решил, что нападение будет. Незаметно патрон в патронник дослал и пистолет на предохранитель поставил тьфу тфу, все обошлось. Но патрон-то у меня в стволе остался. Я из банка уехал в 16 часов, а мне к 23 часам уже опять на работу. В общем, я в ружейку позвонил, что ствол домой заберу. А как приеду на работу, сдам. Приехал домой, зашел в эту комнату, стал пистолет разряжать. Обойму вытащил, затвор передернул. Патрон-то вылетел, а поймать я его не успел. «Устал, наверное, почти сутки на ногах. Короче, патрон упал на пол и покатился, а босс прыгнул на этот патрон, как... как кот на мышь. Стал гонять его лапами, потом схватил и... проглотил, наверное». Михаил вытер пот со лба и продолжил. «Что теперь делать, доктор? Кота оперировать и патрон вынимать? Я же не могу пистолет в ружейку без одного патрона сдать, сами понимаете». Если бы у меня было время, я бы, конечно, нашел бы где-нибудь еще один патрон. Но сейчас уже девять, а мне через два часа на работу. Но главное, если босс патрон съел, его же доставать надо». Я тоже вытер под со солба. «Да, блин, ситуация. Хорошо, сажайте вашего босса на диван. Сейчас попробуем что-нибудь прощупать. Мягко и осторожно начинаю пальпировать коту живот». Начинаю с области мочевого пузыря, чтобы понять, как кот реагирует, есть ли болезненность. Кот вообще не реагирует. Мурлычет и головой крутят. Ладно. Прощупываю тонкий кишечник, прокатывая его между пальцами. Живот мягкий, кот не толстый. Мои пальцы с одной стороны брюшной стенки свободно касаются моих же пальцев с другой стороны. Осторожно подхожу к области подреберья. Там, конечно, пальпации мешает печень, но мне кажется, там ничего нет. Кот, по-моему, просто разомлел от такого массажа. Глаза закрыл и мурлычет, как трактор. «Михаил, вы можете мне дать один патрон просто пощупать?» «Конечно, доктор». Мужчина подошел к незаметному серому сейфу, вмонтированному в стену за телевизором, достал оттуда обойму и отщелкнул один патрон. Я взвесил на руке маленький серый цилиндрик с блестящей головкой, достаточно тяжелый. Потом сложил плед вдвое, засунул под него патрон и попытался прощупать его пальцами. Даже через толстую ткань патрон четко определялся. На 90% уверен, что патрона в коте нет. В тонком кишечнике точно нет. Если патрон еще находится в желудке, я могу ввести коту препарат, чтобы вызвать рвоту. Но даже если теоретический патрон все же находится в желудке, он может с рвоты не выйти. Тогда мы так ничего и не узнаем. Надо ехать на рентген. Патрон металлический будет светиться с вероятностью 100%. Михаил задумался, скажите, доктор, а на рентгене будет понятно, что это именно патрон, а не просто какая-то штучка? Я повертел патрон в пальцах. Да, думаю, на снимке будет хорошо понятно, что не наперсток. Мужчина сокрушенно покачал головой. Мне, как бы это помягче сказать, конечно, не хотелось бы ссоры за сбы выносить. А мне кажется, кот никакой патрон не глотал, неожиданно проснулся водитель. Почему? спросили мы с Михаилом одновременно. А что он? Дурак, что ли? Патрон твердый, тяжелый, пахнет металлом и смазкой. «Ну, покатал его лапками, поиграл, но чтобы проглотить, и патрон, извините, не маленький, его разом и не проглотишь, может, он закатился, куда вы искали?» «Конечно, искал!» — почти закричал Михаил. «Да я тут всю мебель и технику передвинул, все патроны в обойме раз десять присчитал, думал, вдруг у меня крыша поехала». Нет, все точно, одного не хватает. Да и не мог он закатиться никуда, пол паркетный, твердый. Я разряжал пистолет около журнального столика. Патрон упал на пол и покатился в сторону двери. Я слышал, как он катится, такой звук характерный. Босс кинулся на него, и патрон исчез. Да До нас донесся звук поворачивающегося в замке ключа. Потом послышались шаги, и приятный женский голос произнес... «Кука! Девочка моя, привет, привет! Соскучилась моя птичка, сама уже в клеточку залезла, Кукочка спать собирается!» Затем мы услышали, как закрылась комнатная дверь. Михаил поморщился. «Пришла певичка! Сейчас еще на своем фортепиано начнет бренчать! Вечерний концерт, блин!» Водитель вдруг хитро прищурился. «А где босс кинулся на патрон?» «Вы говорили, он сначала его лапами гонял?» «Да, практически около двери. Я даже подумал, что патрон под дверь укатился. Открыл дверь, там тоже ничего нет. А что?» «А кто был в той комнате, куда мог укатиться патрон?» «Продолжал Александр». «Никого там не было». Михаил недоуменно пожал плечами. Бел, ехидно улыбаясь, сказал водитель. «Вернее, была. Там была Кука». Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. «Я недавно фильм смотрел по «Дискавери» про в Кеа», — продолжил Александр. «Так эти милые птички в Новой Зеландии даже машины на улицах разбирают. Настоящие разбойники. Все блестящее металлическое воруют в первую очередь хуже, чем сороки. Тащат обычно себе в гнездо. Значит, надо у этой куки в клетке посмотреть». «Да эта певичка Юля, она меня на порог не пустит, не то что к клетке», — пробормотал Михаил. «А потом что я ей скажу? Можно ли у вашей попугаихи в клетке пистолетный патрон поискать?» Я посмотрел на водителя, потом на Михаила, и у меня родилась идея. «Михаил, вы, помните, говорили что-то по поводу двойного тарифа за услуги?» «Парни!» — Михаил глубоко вздохнул, потом выдохнул. «Да хоть тройной тариф выручайте!» «Ну что, Александр, — обратился я к водителю, — предлагаю следующую тактику. Моя задача — отвлекать Юлию всякими дурацкими вопросами. Твоя — незаметно посмотреть, что у этого орла в клетке. Пожелайте нам удачи, Михаил. Саня, за мной!» «Тук-тук!» — постучался я в дверь. «Юлия, здравствуйте! Меня зовут Семен Петрович, я ветеринарный врач. Мы приехали посмотреть кота у Михаила. У меня есть к вам вопрос. Можно вас побеспокоить?» Послышались легкие шаги, и дверь распахнулась. Молодая девушка лет 23 трех пяти. Немного полненькая, светловолосая, симпатичная, в очках. «Что-то случилось с боссом?» В ее голосе слышалась явная тревога. «Нет-нет, не переживайте», — поспешил я успокоить девушку. «С боссом все в порядке. Просто Михаил сказал нам, что у вас есть большой серый попугай. Я слышал, что это самые умные попугаи на свете, но никогда их не видел, представляете?» «Вы хотите посмотреть на попугая?» — недоверчиво спросила девушка. «Ну да, мне было бы интересно. Вдруг мне придется когда-нибудь лечить Джако. Кроме того, вот мой водитель...» «Здравствуйте, Юлия!» Александр выступил вперед и галантно раскланился. Так вот, продолжил я, он хочет себе попугая купить самого умного. Не расскажете нам про вашего попугая. Уж простите за назойливость. Девушка смущенно заулыбалась. Ну, хорошо, проходите, пожалуйста, мы зашли в комнату. Посередине комнаты стояла черная фортепиано с откинутой крышкой и нотами на подставке. В углу висела большая металлическая клетка с открытой дверцей. В клетке сидела кука. Она жадно обгладывала куриную ножку, отрывая могучим клювом куски вареного мяса. Попугайха недобро поглядела на нас и с хрустом впилась клювом в кость. Звук был настолько противным, что я поежился. «Какой-то попугайский каннибал!» — мелькнула мысль. «Юлия, расскажите, пожалуйста, в каком возрасте лучше брать птенцов-попугая? Как их кормить, содержать?» «А ты, Саша», — обратился я к водителю, «подойди, посмотри, какая должна быть клетка. Если будешь попугая покупать, наверное, клетка нужна побольше на вырост». «Да, доктор, лучше сразу купить большую клетку», — с воодушевлением начала рассказывать девушка. «Жако должен себя чувствовать комфортно. Клетка обязательно должна быть прочная с металлическими прутьями, потому что попугаи очень сильные, и они легко могут...» «Есть, есть!» — завопил водитель так, что Кука испуганно выронила куриную ножку. «Немедленно перестаньте кричать! Что с вами? Что есть? Вы испугали моего попугая!» Лицо Юлии побагровело. «Ну, в смысле не есть, а ест! Он же косточку ест!» Попытался оправдаться водитель. «Знаете что, господа?» Строго сказала девушка. «Мне кажется, вы себя странно ведете. Прошу вас покинуть мою комнату немедленно!» И девушка с жестким движением руки указала нам на дверь. «Простите, пожалуйста, мы с водителем аккуратно попятились к выходу. До свидания, у вас замечательный попугай. Прощайте!» Резко бросила Юлия и захлопнула дверь. В комнату к Михаилу мы вернулись победителями. «Ну что, Михаил, мой водитель оказался прав. Ваш патрон благополучно лежит в клетке у Куки. Мы видели, как она своим клювом разгрызает куриные кости, так что советуем забрать его поскорее». Я довольно потер руки. «Мне кажется, мы выполнили свою работу полностью, и кота от Линьки вылечили, и патрон нашли. Думаю, вы можете с нами рассчитаться». Мужчина отсчитал деньги. «Ребята, спасибо, просто нет слов, как я вам благодарен». «Все, Михаил, мы поехали. Всего вам хорошего!» Я улыбнулся. «Проводите нас, пожалуйста, чтобы нас никто не съел». Мы уже почти дошли до двери, когда Михаил внезапно остановился, и улыбка медленно сползла с его лица. «Ребята, подождите!» — хрипло прошептал мужчина. «А как же я заберу патрон? Мне же надо в комнату к этой, с ее попугайхой. Как я туда один пойду?» Я не успел ничего ответить, Из Юлиной комнаты донесся испуганный вскрик, а затем «Кука!». «Девочка моя, что это у тебя за гадость в клетке? Откуда ты ее взяла? Господи, это же пуля! Михаил, да чтоб тебя!» Мы едва успели отскочить от резко распахнувшейся двери. Юлия вылетела из комнаты, как разъяренная фурия. Ее лицо полыхало гневом. В тоненьких изящных пальчиках она сжимала злосчастный патрон. Впившись взглядом в лицо Михаила, она наступала на него маленькими шажками — А он испуганно пятился, беспомощно оглядываясь по сторонам. «До свидания, Михаил! Юлия, пожалуйста, осторожней с патроном!» И мы выскочили на лестничную площадку, с грохотом захлопнув дверь. Водитель приложил ухо к замочной скважине. «Что там?» — осторожно спросил я. «Ну, по крайней мере, криков, ударов и выстрелов не слышно», — прошептал водитель. «Надеюсь, Михаил справится. Все-таки он». Десантник.